Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, Синячей, утративший во угле, Эту жизнь прожил я, словно кстати, Заодно с другими на земле. И с тобой, целуясь по привычке, Потому что многих целовал, И, как будто зажигая спички, Говорю любовные слова. Дорогая, милая, навеки, А в душе всегда одно и то же. Если тронуть страсти в человеке, То, конечно, правды не найдешь. От того душе моей не жестко Не желать, не требовать огня, Ты моя ходячая березка. Создана для многих и меня, Но всегда ища себя родную И томясь в неласковом плену Я тебя нисколько не ревную, Я тебя нисколько не кляну. Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, Синячей утративший во мгле, И тебя любил я только кстати. Заодно с другими на земле.